Глава 43. В этот раз приему Каменских особенно удался. Шампанское лилось рекой, звуки живой музыки наполняли залы, а хозяева подчевали гостей изысканным созвездием приглашенных «грюбонет» – важные персоны, дословно «большие шляпы». Возглавлял список особых персон, награжденный всеми российскими орденами, сенатор и член Совета Русского Собрания – Петр Петрович Кобылинский, известный своим ораторским мастерством и крайне правыми взглядами. Примечание. «Русское собрание» — одна из старейших правомонархических, православно-консервативных общественно-политических партий России, действовавшая с 1900 по 1917 год. Конец примечания. Его ярко дополнял менее красноречивый, но зато куда более бравый и столь же украшенный орденами генерал от кавалерии Абрам Михайлович Драгомиров — возвращавшийся после лечения обратно на фронт и оказавшийся в Москве проездом. Генерал в своем парадном мундире вызывал безмерный восторг у всех присутствующих на приеме дам, но сам оказывал внимание, исключительно рыцарское стоит заметить, лишь Наталье Владимировне Вернер, супруге генерала Николая Николаевича Духонина. Наталья Владимировна, руководящая киевским обществом сестер милосердия, являлась институтской подругой графини Анны Романовны Каменской и была третьей из числа специально приглашенных особ. Милая и хрупкая, одетая в простое шерстяное платье с пелериной и строгий апостольник, она смотрелась сошедшим с небес ангелом, каким-то необъяснимым образом угодившим в общество затянутых в шелка и сверкающих бриллиантами светских дам. Последней и самой оригинальной изюминкой журфикса являлся голландский журналист Луи Грондеис, который по приглашению генерала Алексея Алексеевича Брусилова сопровождал Восьмую армию в качестве корреспондента Daily Telegraph и по непроверенным пока сведениям должен был удостоиться аудиенции у самого государя-императора. Слегка нелепый в своем повседневном поношенном костюме и маленьких круглых очках, очаровательный иностранец на забавном французском то рассказывал что-то заумное из области фундаментальной физики, по которой имел докторскую степень, то пытался веселить собеседников странными анекдотами, суть которых никому не была понятна, но все их вежливо выслушивали и даже смеялись. Когда вечер был в самом разгаре, в зал вошел еще один припозднившийся гость — Увидев его в дверях, хозяйка дома радостно кинулась ему навстречу. «Ах, Дмитрий Николаевич, здравствуйте! Вы даже не можете себе представить, какое удовольствие вы доставили мне своим визитом!» Руднев почтительно склонился к пухлой, унизанной перстнями и пахнувшей неимоверно приторными духами руке Анны Романовны. «Добрый вечер! Ваше сиятельство!» — сдержанно поприветствовал он графиню. «Ну сколько просить вас, друг мой, называйте меня просто по имени. К чему все эти формальности?» Каменская взяла Руднева под руку и попыталась увлечь к тому кружку гостей, где рассказывал свои странные байки военный корреспондент и где слышался звонкий смех юной графини Татьяны Федоровны. «Пойдемте, Дмитрий Николаевич, пойдемте. Я хочу обрадовать Танечку. Она как раз только что спрашивала о вас». «Простите, Анна Романовна». Руднев решительно высвободил руку. «Я приехал по делу. Мне и моему другу необходимо переговорить с вашим супругом». Только теперь графиня заметила, что Дмитрий Николаевич был не один. Общество ему составлял солидный седоволосый господин средних лет с николаевской бородкой и длинными, идеально заостренными усами. На незнакомце был фраг, отменно подогнанный под его несколько полноватую фигуру. Из кармана жилета виднелась золотая оправа пенсне, пристегнутая шнурком к пуговице. На мизинце правой руки у гостя красовался массивный перстень с темным крупным сафиром. Спутник Дмитрия Николаевича любезно улыбнулся хозяйке дома и с легким поклоном представился, не дожидаясь, когда его отрекомендует Руднев. «Мишель Брюсси, доктор медицины к вашим услугам, мадам!» Произнес он приятным бархатным голосом с едва заметным французским акцентом. о, -о, -о Хозяйка дома милостиво протянула неожиданному гостю руку, всем своим видом давая понять, что ее интерес к его персоне был бы значительно выше, будь доктор медицины моложе лет так эдак на двадцать. Тут к ним подошел сам граф Федор Андреевич Каменский и принялся приветствовать Руднева столь же радушно, как и его супруга. На этот раз Дмитрий Николаевич не стал манкировать церемонии знакомства и представил своего спутника по всем правилам. «Мог бы я опросить вас, граф, уделить мне и доктору Брюси полчаса вашего драгоценного времени?» Спросил он, когда краткий тур обязательных вопросов и ответов на отвлеченные незначительные темы был завершен. «Ах уж эти мужчины!» — проворковала графиня, снова цепко ухватив Дмитрия Николаевича. Они вечно думают только о делах. Я настаиваю, чтобы вы отложили свой разговор на потом. Сейчас должны начаться танцы. Я уверена, что Танечка охотно переуступит вам, Дмитрий Николаевич, первую кадриль. «Сожалею, графиня, но мое дело не терпит отлагательств», — настойчиво возразил Руднев. Федор Андреевич, заинтересованно, крякнул и, поцеловав супругу в обе руки, нежно промурлыкал. «Душа моя, пойдите к гостям, мы с Дмитрием Николаевичем и месье Брюси скоро присоединимся к вам». Далее граф гостеприимным жестом указал в сторону своего кабинета и, сменив тон на обыденный, любезно произнес, обращаясь к Рудневу и французскому доктору. «Прошу вас, господа!» Когда гости удобно расположились в вампирных креслах вокруг небольшого круглого столика с объемным, резным, хьюмидором и массивной пепельницей, выточенной из цельного куска горного хрусталя, хозяин разлил французский коньяк по рюмкам и сам сел напротив визитеров, придав лицу выражение крайней заинтересованности. — Я слушаю вас, господа! — произнес он с наслаждением, смакуя коньяк и предлагая гостям сигары. — Чем могу быть вам полезен? Гости ни к сигарам, ни к своим рюмкам не притронулись. Доктор медицины с откровенным интересом рассматривал изысканную обстановку графского кабинета, а Дмитрий Николаевич, сосредоточенный на каких-то своих мыслях, рассеянно глядел, казалось, сквозь Федора Андреевича. Внезапно отрешенность Руднева словно ветром сдула, и взгляд его сделался острым и ледяным. «Скажите, граф, вы убили князя Вяземского по собственной инициативе или выполняя распоряжение профессора Вервольфа?» — спросил он, ровно, четко выговаривая каждое слово. Каменский на несколько секунд застыл с рюмкой у рта. Потом Федор Андреевич отставил коньяк, каким-то неосознанным, угловатым движением поправил запонки и резко произнес с фальшивым смешком. «Это дурацкая шутка, господин Руднев!» Дмитрий Николаевич молчал. Месье Брюси отвлекся, наконец, от любования интерьером и перенес свой интерес на самого хозяина кабинета, которого принялся разглядывать, так изучающе, словно тот был не описанный ни в одном научном труде диковинкой. Нацеленных на него два взгляда, один пронзительный неподвижный, а второй заинтересованный и оценивающий, лишали Федора Андреевича самообладания. «Мне видится ваша забава недопустимой!» заявил он, значительно повышая голос и намереваясь подняться на взгляд Дмитрия Николаевича, будто бы пригвоздил его к креслу. — Так как же, Федор Андреевич, вы сами решились на убийство? — все так же ровно повторил свой вопрос Руднев. — Да что, черт возьми, происходит? Как вы смеете? Граф наконец вскочил и указал посетителям на дверь. — Извольте уйти, — приказал он. Тут французский доктор тоже поднялся на ноги, перегнулся через стол, схватил кисть графа и сжал ее, словно в дружеском рукопожатии. Каменский вскрикнул, выдернул из крепкой хватки месье Брюси руку, поднес ее к глазам и побледнел, как смерть. Доктор медицины открыл ладонь и продемонстрировал графу. Перстень на его мизинце был повернут вовнутрь, и вместо ярко-синего камня его венчала оскаленная волчья морда. Каменский пошатнулся, Попытался шагнуть, но не устоял на ногах и повалился в кресло. Он переводил взгляд расширенных от ужаса глаз с на брюси и, наконец, сдавленно просипел: «Помогите! Помогите мне! Я умираю!» «Заявляю вам, как врач», невозмутимо проговорил француз, тоже садясь на место. Получив такую царапину, можно прожить еще не один десяток лет. Губы у графа затряслись. «Прожить?» – пролепетал он. «Значит, я не умру?» «В кольце не было яда?» Одновременно с тем, как графа начал отпускать смертельный испуг и к нему стала возвращаться способность мыслить здраво, его паника сменилась сперва удивлением, а потом пониманием и, наконец, обратилась в тихую, но лютую злобу. «Вы ничего не докажете!», докажете — прошепел он, с ненавистью глядя на продолжавшего хранить молчание Руднева. «Я буду все отрицать и назову вас сумасшедшим и клеветником! А вас, доктор, я обвиню в провокации и нанесении мне ранения!» «А я и не собираюсь что-либо доказывать», — спокойно ответил Дмитрий Николаевич. «Я просто хочу знать, зачем вы убили моего друга? Почему примкнули к заговору Вер Вольфа? И как не побоялись Бога, и едва не сделали убийцей собственную дочь?» Окончательно успокоившийся Федор Андреевич осушил рюмку, встал, подошел к двери, проверил, что за ней никого нет, вернулся в свое кресло и с вызовом спросил. «А позвольте сперва узнать, уважаемый Дмитрий Николаевич». Как вы обо всем догадались? Один очень умный человек посоветовал мне с учетом способа убийства в первую очередь задуматься над вопросом, с кем Павел Сергеевич неизбежно должен был обменяться рукопожатием. Мой советчик, правда, подозревал не вас, граф, а мадам Аталь, но ход его мысли был абсолютно верен. Множество случайностей могло помешать каждому из гостей пересечься и поздороваться с Вяземским, и только приветствие хозяина дома являлось обязательным ритуалом для гостя с княжеским титулом. «А зачем же, скажите на милость, хозяину дома? Было бы нужно устраивать убийство в собственной гостиной», — с наигранным удивлением поинтересовался Федор Андреевич. «Затем...» чтобы отвести от себя подозрения и гарантированно иметь несколько десятков свидетелей, которые пили и ели то же, что и князь, а также могли подтвердить, что смерть выглядела естественной и скоропостижной. Кроме того, я думаю, что вы и ваши сообщники опасались действовать против Вяземского иначе как хитростью и подлостью, поэтому решили притупить его бдительность, пригласив к себе в дом на званный вечер. Убийство рукопожатием — это почти как поцелуй Иуды, «Иуда был предателем, купленным за тридцать серебряников, а я русский патриот, совершивший вынужденный акт насилия, так что не сравнивайте!» Гордо вскинул голову Каменский. «Это вы-то патриот?» — брезгливо скривился Руднев. «Вы примкнули к тайной организации, намеревавшейся совершить государственный переворот, а ее предводитель собирался объявить себя новым мессией!» — Плевать, что там собирался учудить этот полуумный профессор со своими циркачами! — презрительно обронил Федор Андреевич. — Неужели, Руднев, вы думаете, что мы бы позволили ему дорваться до власти? Вервольф был лишь средством достижения нашей цели! — О, еще одна великая цель! — покачал головой Дмитрий Николаевич. — За последнее время я столько о них наслушался, что оскомину набил! — Не смейте забаскались, молодой человек! — взвился граф. — Вы легкомысленные и глупые! Не думайте о том, что ждет Россию через год или два! — И что же ее, по-вашему, ждет? — Катастрофа! Милостивый государь! Катастрофа! — последнее слово Каменский выговорил с особым нажимом и по слогам. «Наш безвольный бесхребетный император со своей полоумной женой, с ворой глупых и вороватых министров, разнузданной думой и пьяным мужиком в главных советниках толкает Россию в бездну. Вы не согласны?» Примечание. Каменский говорит о Григории Распутине, сибирском крестьянине, имевшем огромное влияние на царскую семью и являвшемся крайне неоднозначной личностью. Одни считали его святым, наделенным чудесным даром врачевания. Другие — пьяницы, вором, мошенником и охальником. Споры о личности Григория Распутина не утихают по сей день. Конец примечания. «Я легкомысленен и глуп. Кривляетесь? Напрасно, Руднев! Вы непременно окажетесь в числе тех, кого сметет народная ярость, если только сможет вырваться из узды! Вас повесят на первом столбе!» а ваш милый особняк со всеми вашими картинами сожгут дотла и пепел развеют по ветру. И как же вы, граф, намереваетесь противостоять надвигающемуся апокалипсису? Я намереваюсь это делать не в одиночку. Слава Господу, в нашем многострадальном отечестве достаточно смелых и решительных людей, способных не только предчувствовать надвигающуюся бурю, но готовых удержать Россию от разрушения. Так что же вы собираетесь делать?» «Мы собираемся укрепить Россию, влив в жилы ее власти новую кровь. Мы уберем с трона да посмешища посмешище и призовем на царствование его брата, как в смутные времена новый царь Михаил II поднимет Россию с колен и дарует нашей державе силу, славу и благоденствие». Примечание. Каменский говорит о родном брате Николая II, великом князе Михаиле Александровиче и о первом российском царе из рода Романовых Михаиле Федоровиче. Конец примечания. «Мы сформируем из достойных людей новый кабинет министров, а Думу разгоним и всех этих кадетов, социал-демократов и прочую шваль перевешаем или сгноим на каторге. Мы запретим пролетарские союзы и закроем все эти гнусные еврейские газетенки, пишущие о мировой революции и интернационале. Мы заставим молодежь вспомнить о Боге и вернем заблудшую интеллигенцию в лоно православия». Федор Андреевич прервал свою пылкую речь, чтобы перевести дух и вытереть вспотевший лоб. «Идя к своей великой цели, вы прольете рейки крови», — тихо произнес Руднев. «Чем же вы лучше тех, от кого намереваетесь спасать Отечество?» «В крови происходит убийство, но в ней же сотворяется рождение», — патетично провозгласил Каменский. «Они убьют Россию, мы же возродим ее». «И ради этого возрождения вы подло убили офицера генштаба, князя, цвет русской нации, о которой вы так печетесь?» «Это была вынужденная мера». «Вяземский стал интересоваться заговором. Он мог все испортить. Его убийство — необходимое зло!» «А сделать девятнадцатилетнюю девушку невольной убийцей тоже необходимое зло?» — воскликнул Руднев, которого от цинизма и одержимости графа Мороз продирал по коже. «Как вам только пришло в голову использовать свою собственную дочь в качестве слепого оружия? Ведь это вы надоумили ее на всю эту ерунду с приворотом!» Татьяна Федоровна никогда не проявляла ко мне излишнего интереса, уж, по крайней мере, точно не в том масштабе, чтобы поить меня приворотным зельем. — Это все из-за вашей чертовой перчатки! — с искренним упреком ответил Каменский. — Когда я увидел, что вы секретничаете с князем, понял, что он мог посвятить вас в свое расследование и решил, что вас тоже нужно убрать. Но перчатка на вашей правой руке могла защитить вас от царапины. Тогда Анна Сергеевна, она у меня такая умница и тоже патриотка, придумала научить Танечку подлить вам в шампанское волшебного эликсира. Девочки так падки на всякую мистическую ерунду. А после бы Аннушка подсунула бы вам флакон с наркотиком в карман. Никого бы не удивило, что модный художник грешил слабостью к кокаину. Недурно было придумано, не так ли? Господи, граф! С гримасой отвращения проговорил Дмитрий Николаевич. «Вы хоть понимаете, что вы чудовище?» Федор Андреевич расхохотался. «Вы собираетесь прочесть мне проповедь, молодой человек?» «О, нет! А я, пожалуй, попробую!» Неожиданно заявил молчавший все это время доктор Брюси. Он вынул из жилетного кармана золотое пенсне, подвесил его на шнурке перед лицом графа и сильно крутанул. Золотая право стала описывать в воздухе мерцающую фигуру, похожую не то на бабочку, не то на маленького ангела. «Вы слышите и понимаете только мой голос», — заговорил француз мягко и проникновенно. «Только мой голос и больше ничего. Вы делаете глубокий вдох, выдох, снова вдох и снова выдох». Федор Андреевич застыл, неотрывно глядя на вращающееся пенсне, а Мишель Брюси продолжал говорить. «Вы закрываете глаза и видите себя со стороны. Вы протягиваете руку для рукопожатия. Но ваша рука — это волчья лапа с окровавленными когтями. Вы видите, как с них капает кровь. Вам становится страшно. Вы бросаетесь к зеркалу. Доктор вынул из внутреннего кармана маленькое зеркальце и поднес к лицу Каменского. «Вы смотритесь в него и видите там клыкастую волчью морду. Откройте глаза и посмотрите на себя». По приказу гипнотизера граф открыл глаза, уставился на свое отражение и тут же из его горла вырвался нечеловеческий вопль, полный беспредельного ужаса. Судорожными движениями Федор Андреевич принялся ощупывать свое лицо, а после впился в него ногтями, будто желая содрать с себя кожу. Доктор остановил пинцет и убрал в карман. Каменский вскочил и кинулся к зеркальной дверце шкафа, продолжая дико выйти, царапать себе щеки. «Идемте, Дмитрий Николаевич», — позвал месье Брюси. «Постепенно он придет в себя». Руднев, неприятно потрясенный, разыгравшийся перед ним сценой, Тряхнул головой и размашистым шагом вслед за доктором вышел из кабинета. Они прошли в гостиную, и к ним тут же поспешила слащаво улыбающаяся Анна Романовна. «Дмитрий Николаевич!» — жеманно запела она. «Наконец-то вы освободились! Я уже...» «Мадам!» — перебил ее Руднев. «Вам следует пройти к графу. Кажется, Федор Андреевич неважно себя чувствует». «Я рекомендую пригласить к их сиятельству доктора!» — авторитетно добавил француз. Графиня испуганно ахнула и приложила руку к груди. Но вы же сами, доктор, месье, растерянно пролепетала она. Вашему супругу нужен психиатр. Я в этом вопросе не специалист. Однако смею предполагать, что у графа деменция прикокс, примечание раннее, слабоумие, шизофрения. Это очень серьезно, мадам. Покинув особняк каменских, Руднев и месье Брюси долго шли, не произнося ни слова. Дмитрий Николаевич все еще находился под тягостным впечатлением от услышанного и, главное, увиденного в кабинете графа Федора Андреевича, а француз не считал нужным мешать его переживаниям. Как скоро закончится действие вашего. вашей терапии, доктор! спросил наконец Руднев. Месье Брюси сделал неопределенный жест рукой. Трудно сказать, ответил он. Видите ли, Дмитрий Николаевич, все зависит от натуры самого графа. Я уже говорил вам, что метод гипноза позволяет оперировать только тем, что есть у человека в зоне его знаний, понимании морально-этических норм. Гипнотизер не способен заставить человека говорить на неизвестном ему языке или совершить поступок, противный его естеству, то есть тому, что вы, как человек верующий, назвали бы душой. Граф по своей натуре двуличен. И его второе, скрытое эго – Монстр, столь ужасный, что пугает его самого. Вопрос в том, насколько неразрывно это чудовище сущностью Каменского. Если бы в нем было неприятие скрытого зла, мой сеанс вызвал бы эффект не более сильный, чем ночной кошмар. А если звериная натура является его оборотной стороной, страх и видение могут преследовать его всю жизнь. Руднев вздохнул. Выходит, доктор... По приказу Вервольфа я вполне мог застрелить Белецкого, поскольку мое естество допускает убийство». Мишель Брюсси пожал плечами. «Не знаю, Дмитрий Николаевич. Возможно, так бы оно и было. а Может быть, вас бы остановил непреодолимый страх смерти, который сидит в вас намного глубже, чем способность к убийству. Тот самый потаенный страх, который не позволил мне избавить вас от вашей фобии. Как вы, русские, говорите... Чужая душа потемки, да и своя собственная, я вам скажу, тоже. За разговором спутники вышли на перекресток, где горластый мальчишка-газетчик размахивал своим товаром и звонко орал на всю улицу. «Атака немцев подо Львовом отбита!» «Русская армия готова перейти в наступление. На подъезде к Петрограду застряли десятки эшелонов с хлебом. В столице грозит голод. Очередной скандал в Думе. Депутат граф Бобринский швырнул стакан в кадета Некрасова. Убийство оборотня. Крестьяне села Левашова поймали и забили до смерти человека-волка». Дмитрий Николаевич купил газету, торопливо перелистал и указал французскому доктору на небольшую заметку в разделе «Происшествий». Жители села Левашово, расположенного близ мыса Лисий Нос, на северном побережье Невской губы, прочел он, обнаружили в Авине, принадлежавшем крестьянину Авдотию Батракову, существо, известное науке как ликантроп. По свидетельству очевидцев, оборотень обладал обликом, схожим с человеческим, но был покрыт шерстью и вместо человеческого лица имел волчью морду. Также один его глаз был людским, а второй звериным. По факту наличия хвоста мнения очевидцев расходятся. Существо проявило агрессию и пыталось напасть на селян, чему те оказали яростный отпор и при помощи сельскохозяйственных орудий труда и топоров уничтожили чудовище. Приехавший на место происшествия урядник С.Т. Васильев признал тело непригодным к опознанию, а настоятель сельского храма Николая Чудотворца, отец Иоанна Фан, осмотрев останки, объявил их богомерзкими. По его распоряжению тело волколака было «полито керосином и сожжено дотла». Свое негодование по поводу случившегося в селе Левашова инцидента высказала Петербургская академия наук, в частности, профессор Н.П. Кричевский, известный своими трудами в области антропологии. По его мнению, жертвой расправы мог стать обычный человек, страдающий гипертрихозом и полихромией. «Ваш русский мужик крут на расправу», — заметил французский доктор. Но больше всего меня удивляет то, что урядник и не подумал арестовать участников этого зверства. Ваша непостижимая страна даже в XX веке живет не по закону, а по убеждениям». «Да нет, доктор, все не так критично», — возразил Дмитрий Николаевич. «Просто есть еще и божье правосудие». «Вы считаете?» «Да, уверен. А еще я уверен, что отыскать барона фон Клебика теперь уже не удастся».